Глава 15. Цыганская песня. Ходят кони и ходят люди, И медведи, горит костер. Ходят кони, светит месяц в болоте, Талая вода. Кабачок распевал старую цыганскую песню. Слушая его, некоторые лошади фыркали со смеху, а некоторые грустили и вспоминали сказки о цыганских лошадях. Поговаривали, что Кабачок так проникновенно поет, потому что сам когда-то бродил с цыганами. Кабачок даже знал один цыганский трюк — как открыть денник. Он стучал копытом подведи двери до тех пор, пока доска не вываливалась вместе с замком. Он повторял этот трюк часто. Ведь так смешно смотреть на вытянувшиеся лица конюхов, когда в очередной раз он оказывался на свободе. Была весна. Пора, когда травка еще молодая и нежная, и так хочется куда-нибудь бежать. В тот вечер кабачку стало совсем не в моготу. Он решительно открыл дневник, переступил через выломанную доску и ушел в лес с твердым намерением не возвращаться. Ну, или, во всяком случае, нагуляться в волю. А, впрочем, знаете, как получится. Прощай, халва. Ты куда на ночь глядя? Куда-нибудь. Ай, какой удивительный лес в сумерках. Бредешь себе. Талая вода еще не ушла, и все пахнет так тревожно. Сквозь деревья временами видны огоньки деревенских домов. Где-то поезд стучит, собаки лают, а здесь так тихо, и только сухая листва шуршит под ногами. Невдалеке проехала машина, и от света фар по лесу побежали тени. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. — -хлоп -хлоп. Кто здесь? — Кар! — Что каркаешь над душой? — Эх, ворона! Знаешь ли ты, что я из конюшни удрал? «Не хочешь разговаривать? Ну и лети!» Темнело. Холодный туман стелился по земле. Вдруг кабачку почудилось, что вдалеке что-то светит. «А правда ли, что меня нашли на стоянке цыган?» Кабачок устремился на свет. Свет оказался фонарем. И кабачок загрустил. «Нет никаких цыган!» Вдруг из-за дерева выскочил взъерошенный пес. И то, припадая к земле, то, подпрыгивая, стал истошно лаять Ломая кусты, кабачок бросился бежать Пес погнался было за ним, но остановился а, -а, -а хе -хе, ты лошадь Я-то перепугался в темноте Вижу на меня что-то огромное надвигается Что за манеры? Чуть испугался сразу кидаться Извини, привычка А ты цыган не видел? Видел Ну и какие они? Ну, какие? Хе -хе. Ну, такие высокие, голубоглазые, летают. Я одно время к ним прибился, но потом отстал. И что? Хорошо с ними? Хорошо. Собак много. А ты знаешь такую песню, не знаю, как называется, цыганскую? «Сейчас я тебе спою». Ходят кони и ходят люди и медведи, Горит костер. Ходят кони, Светит месяц в болоте, Талая вода. Конечно, знаю, кто хоть раз побывал в цыганском таборе, тот знает эту песню. Только... Мотив немножко другой И слова не такие Я тебе сейчас спою Светит месяц Ветер воет собака греет Боку костра Все равно красиво Давай вместе споем У -у -у. Ходят кони Ходит И конь. ходят люди И медведь костёр, ходят кони, Глари, светит месяц. месяц в болоте, талая вода. Лягушки из ближнего болота притихли, а потом подхватили целым оркестром. С ног сбились, весь лес прочесали, а он тут горланит. Хватит гулять, пошли в конюшню. На кабачка надели недоуздок. Эх, такую песню испортили. Не горюй, еще споем как-нибудь. Пес отстал, вильнув на прощание хвостом. Давно наступила ночь, утихли шорохи, И только лягушки еще долго распевали в темноте полюбившуюся им старую цыганскую песню. Ой, детка, ой, детка.